Глава седьмая. Женщина может бесконечно наблюдать за чужой работой, особенно когда усердие проявляет интересный и обаятельный мужчина. На второй лекции по технической магии Алекс Клеренс решил продемонстрировать одно из достижений университета — машину по завариванию кофе. Но разработка пока находилась в стадии экспериментального тестирования, и на демонстрации что-то не заладилось. Преподаватель полез разбираться, параллельно рассказывая нам про устройство этого жуткого агрегата. Профессор Клеренс оказался настолько увлекающимся человеком, фонтанирующим восторгами по поводу последних научных достижений Министерства магии, что его пыл зажигал и студентов. Среди девушек также наблюдалось пристальное внимание, только непонятно, к предмету или к преподавателю. «У меня появилось необъяснимое желание запретить однокурсницам пялиться на декана». Ведь я первая отметила его привлекательную внешность и притязательную харизму. Но тут перед мысленным взором всплыл образ негодяя Чарльза, возвращая меня с небес на землю. Нельзя думать о мужчинах, пока я не окончу академию. При разработке этой машины участвовали маги всех четырех стихий. Я постаралась сосредоточиться на глубоком голосе преподавателя. В основе своей она имеет небольшой паровой двигатель. Кофейные зерна перемалываются заклинанием мага Земли, затем падают в воду и на медленном огне доходят до кипения. «Профессор, а на каком этапе задействована магия воздуха?» Поинтересовалась место Ивея и усмехнулась. «А то пока выходит, что они просто примазались к этой чудо-машине». «Нет-нет, что вы!» — улыбнулся Алекс Клерон, не почувствовавший подвох. Потоки воздуха пронизывают напиток, пока он заваривается, обогащая его, делая более ароматным и насыщенным. Благодаря магии воздуха мы имеем в конце вкусную высокую пенку». С этими словами он нажал какую-то кнопку и, наконец-то, распрямился. Из аппарата полилась тонкая струйка кофе. Вот только профессор за время ремонта забыл, что отодвинул чашку, и ценный напиток растекался по столу. Не успев придумать ничего лучше, я воздушной ладонью сдвинула чашку в нужное место. Одновременно с этим профессор осознал свою оплошность, но, увидев, как ситуация исправляется, стал с умилением наблюдать завершение процесса. Тут кто-то из водников, сидевших ближе к кафедре, осушил то, что успело пролиться. Оставалось только смахнуть со стола сухую кофейную гущу. «Я смотрю лекции госпожи Ричард, не прошли для вас даром», — улыбнулся Алекс. Отличная слаженная работа. Глядя на него, мои губы невольно расплывались в ответной улыбке. Какой же он все-таки обаятельный? Кто хочет попробовать результат? поинтересовался профессор, когда машина отключилась и задумчиво взъерошил волосы на затылке. Правда, у нас осталась маленькая порция. Предлагаю отдать ее Эрен, поскольку именно благодаря ей в чашку попало хоть что-то. Я радостно спархнула со своего ряда вниз и только там задумалась о том, готовы ли дегустировать экспериментальный напиток из странной машины. «Не бойтесь», — театральным шепотом произнес Алекс. «Я его пил на предыдущей паре и, как видите, жив». «Профессор, давайте я принесу себя в жертву науки, раз госпожа Розенталь опасается». Ивея вскочила со своего места и метнула из-за чашкой. Вот только она выбрала неудобный момент, когда к напитку уже потянулась я. Мы столкнулись, кофе расплескался, вновь наполняя воздух терпким ароматом. Несколько капель попали на мою белую блузку. Пришлось сжать зубы, чтобы не произнести какую-нибудь грубость. «Ой, прости, пожалуйста!» — язвительно начала Ивея. «Но ты, кажется, поднаторила в чистке иглашки. Для тебя это не составит проблемы?» «Судьба явно против, чтобы кто-то из вас сегодня испил кофе», — усмехнулся преподаватель. «Госпожа Розенталь, после лекции подойдите ко мне в кабинет, а сейчас мы продолжим занятия». Когда я садилась на место, было ощущение, что я красная, как фонари в праздник весны. Судя по всему, перемирие Ивеи не приемлет и решила объявить мне войну. Ранее я с таким не сталкивалась, но решительно настроилась дать отпор. Дальнейший материал я слушала в полуха, записывая чисто механически, пока мозг пытался анализировать ситуацию. «Мне кажется, ты что-то задумала», — неожиданно прошептала Нинель. «Имею в виду, я с тобой. Не люблю таких вреден». «Первый раз подобным сталкиваюсь, но унижать себя не позволю». Подруга согласно кивнула. Дальше лекция пошла без происшествий, а в конце я задержалась, ожидая, что скажет профессор. Нинель, выходя, пообещала ждать меня в коридоре. «Ирейн, идемте со мной». Позвал Алекс, скрывая за неприметной дверью, расположенной за кафедрой. Я переступила порог и застыла. Тут находилась не слишком большая, но интересная лаборатория. Длинные столы вдоль стен, заставленные различными устройствами. Большая квадратная стойка в центре, на которой установлена сложная конструкция из стеклянных колб, трубок, металлических креплений, штативов и всего того, название чему я пока даже не знала. Где-то что-то капало, где-то шипело или шуршало. Невольно на ум пришел рассказ Эдди о взрыве в лаборатории, и я гулко сглотнула. «Не бойтесь», — усмехнулся преподаватель. «У меня все под контролем. Подойдите поближе». А я слышала, что однажды в университете случился взрыв. Возможно, вот в такой лаборатории. Сделав несколько шагов вперед, я остановилась. «Взрыв» удивленно переспросил профессор, а потом как будто что-то вспомнил. «Ах да, слышал эту историю, но она произошла до того, как я стал преподавателем. Удивительно, что вы о ней знаете». «Исключительно в пересказе от старого знакомого», — поспешила заверить я. «Ну вот и я, в пересказе», — улыбнулся Алекс, и в его глазах как будто появились искорки. «Но могу вас заверить, что всегда очень внимательно отношусь к технике безопасности. Рядом с моими научными экспериментами вам совершенно нечего бояться. Даже пятен от кофе». Мужчина сделал левой рукой пас над моей блузкой, но не успела я его стукнуть по наглой конечности, как он поднял к талии другую ладонь, и будто стряхнул с нее что-то с моей одежды. «Ну вот и все. Кофейные зерна я с вас собрал». Пояснил Алекс свои действия. «А вода уже и так высохла». Одно из преимуществ «Мага Земли» — возможность быстро разложить продукт на составляющие элементы, отделяя одно от другого. Вот как сейчас, например. Я отделил частички кофе от вашей блузки, тем самым убрав пятнышки. «Как здорово!» — восхитилась я, понимая, что теперь не нужно ломать голову, где застирать пятна. Вот бы мне так уметь, это бы значительно облегчило жизнь простой студентки. «Могу подарить вам амулет, заряженный нужным заклинанием». Как бы невзначай обронил профессор. «Правда, он имеет ограниченный срок действия». «Это правда возможно?» — обрадовалась я. «Освободиться даже от нескольких стирок — это уже можно считать за счастье». «Но в обмен на помощь я хотел бы у вас кое-что попросить». Меня словно водой ледяной окатили. Предложение оказалось не безвозмездным, а каким-то даже не очень приличным. Самой мне ранее не доводилось подобным сталкиваться но на чаепитии у кто-то из девушек рассказывал, что ее гувернантку вот так обесчестили. В обмен на помощь. Я слабо представляла, как это в принципе возможно. Но негодование в душе росло с каждой секундой. Я пытаюсь изобрести летающий экипаж. Продолжил свою мысль Алекс, и очень вовремя, потому что я уже готова была стукнуть его по лицу. У меня есть некоторые наработки, они хранятся в одной из подземных лабораторий университета. «Мне нужна помощница для экспериментов, желательно владеющая магией воздуха». «Помощница?» — рассеянно переспросила я, еще до конца не понимая, что он от меня хочет. «Да». — улыбнулся профессор. «Я хочу предложить вам поработать в моей лаборатории. Деканат зачтет вам это за практическую работу». Когда Алекс улыбался, его лицо выглядело по-мальчишески озорным и очень привлекательным. У меня даже дыхание перехватывало. Таким обаятельным он становился в этот момент. «Что скажете?» — переспросил профессор, не дождавшись моего ответа. «Я согласна». «Как? Как ты могла согласиться на это во всех смыслах подозрительное и опасное предложение?» — возмущался Эдди из своей банки. «Сама не поняла», — задумчиво ответила я, вспоминая сегодняшний разговор с профессором Клеренсом, пока расчесывала волосы перед сном. Профессор с таким вдохновением рассказывал о своем изобретении, о лаборатории. Возможно, мне захотелось приобщиться к прекрасному. «Прекрасно будет, если тебя там не угробят», — продолжал распыляться дядя. «Не суди по себе», — невольно вырвалось у меня. Эдди от таких слов плюхнулся с края банки спинкой в воду и пошел на дно. «Ой, прости, пожалуйста». Я подошла к окну и склонилась над аквариумом. «У меня случайно вырвалось». «Господин Клеренс мне сказал, что лаборатория находится в укрепленном и защищенном подвале». «И кто только додумался делать помещение для экспериментов в подвале огромного старинного здания?» Начал бубнить Эдди, всплыв на поверхность. «А если опять чрезвычайная ситуация? В прошлый раз разнесло только мой кабинет. Кстати, я ведь толком не знаю, чем все обернулось в прошлый раз». Рыбка подняла на меня свои выпученные глаза, и я настороженно отступила на пару шагов. «Ирейн, ты должна раздобыть результаты расследования!» Заговорщицким шепотом произнес Эдди. «Какого расследования?» — не поняла я. «По факту взрыва в моей лаборатории. Но не могла она сама взлететь на воздух. Возможно, меня кто-то хотел убить». «Тогда ему это удалось», — скептически промолвила я. «Что ты будешь делать с этими результатами, даже если я их найду?» Эдди открыл рот и закрыл. Потом снова открыл, явно пытаясь что-то сказать, и вновь неудачно. В какой-то момент я испугалась, что он утратил дар речи и стал совершенно обычной рыбкой. «Вот когда я их увижу, тогда и решу, что делать». Наконец-то изреку. «И где мне их искать?» — устало спросила я, заходя в ванную комнату. Мне нужно было переодеться ко сну, а при мужчине, пусть и не совсем настоящем, я этого делать не могла. Дверь я специально оставила открытой, чтобы не прерывать разговор. Учитывая, что с даты происшествия прошло уже несколько лет, материалы наверняка сдали в архив. Туда нас еще не водили, и не уверена, что поведут. Студенты должны искать книги для курсовых в библиотеке. Так архив как раз при библиотеке находится, для удобства. «Даже если так». Я вернулась в комнату и, прежде чем лечь, насыпала в банку немного корма. «Как проникнуть из общего помещения в закрытое?» «Над этим я еще не думал, но решение наверняка найдется. «Вот когда найдешь, тогда и поговорим», — улыбнулась я и пальцем аккуратно погладила Эдди по голове. «А сейчас я спать». «Сладких снов». Как будто обиженно пожелал дядя и нырнул на глубину. Я легла в кровать, укрылась одеялом и, немного поворочившись, начала погружаться в объятия Морфея. Кажется, я уже видела розовых пони, скачущих по сиреневой лужайке. Как слуха коснулся настойчивый голос. «Ирейн, псс, Ири, Ирейн, ты спишь?» «Странный вопрос в такое время не находишь?» С трудом пробормотала я, не разлепляя век. «А ты могла бы брать меня с собой в лабораторию?» Выдал Эдди причину моей побудки. Зачем? Я аж села в постели. И как я это объясню профессору Клеренсу?» Объяснение я еще не придумал, но мне это не трудно. Я устал сидеть в четырех стенах и готов на что угодно, чтобы выбраться отсюда. Эдди, у тебя только одна стена, стеклянная. Вот видишь? – вскричал он, насколько это было возможно с его голосом. У меня даже стена только одна, совершенно никакого разнообразия. Мой аквариум от тоски скоро превратится в зеленое болото». «Не ты ли вчера жаловался, что на подоконник прыгнул кот и пытался тебя достать через открытое окно? Что твое маленькое рыбье сердце не выдержит таких испытаний и замрет навеки?» Устав сидеть, я откинулась на подушку и прикрыла глаза. «А теперь ты просишь вынести тебя в большой и страшный мир, полный не только котов, но и хулиганов и взрывоопасных лабораторий». «Ирэйн, ты не можешь лишать своего дядю маленьких радостей жизни. Мне здесь даже поговорить не с кем». «Вот-вот». Я повернулась на бок и посмотрела на аквариум. «Как я объясню окружающим, почему моя рыбка разговаривает? Не хватало еще, чтобы профессор Клеренс упал в обморок, как Нинель». «Я буду нем, как рыба». Серьезным голосом промолвил Эдди и плавником прикрыл себе рот. Не сдержавшись, я расхохоталась в подушку лучше бы как статуя пробормотала я в холле главного здания стоит одна и вот она точно всегда помалкивает на последних словах я постаралась сделать акцент намекая что хочу продолжить спать это просто в нее пока еще никакой дух не вселился не внял моим намеком эдди а то давно навел бы вам шороху и слава создателя что не вселился на остатках силы воли ответила я и, погружаясь в сон, пробормотала. «Давай спать уже». Утро принесло новые нервные потрясения. Стоило мне, проснувшись, бросить беглый взгляд на Эдди. Его и без того большие выпуклые глаза сейчас казались гигантскими. Он плотно прижал их к банке, словно хотел продавить стекло. «Эдди, что случилось? Как ты себя чувствуешь?» — сполошилась я. «Воду поменять, корм, не молчи!» Он наконец-то оторвался от стекла и поднялся на поверхность. Я проверял, поддаешься ли ты внушению. Ну и как? Усмехнулась я, облегченно выдыхая. И еще не понял. Я схожу в душ, пока ты определяешься. Развернувшись, я отправилась на водные процедуры. Ты не забыла, что обещала взять меня с собой? Донесся вслед голос. Я прекрасно помню, кому и что обещала. Не поддалась я. Рейн, я смогу давать тебе полезные советы!» Продолжил настаивать дядя. «Ты же знаешь, у меня большой опыт по части экспериментов!» «Вот это меня и пугает!» Пронеслась в голове мысль, но вслух я ее озвучивать не стала. Шум воды не позволял продолжать разговор. Приведя себя в порядок и переодевшись, я вернулась в комнату собирать сумку. «Дитя моё!» Высокопарно начал дядя. «Ты помнишь, что благородной леди, кои ты являешься, не следует оставаться с мужчиной наедине? Тем более в таком изолированном помещении, как подземная лаборатория. Поэтому я настаиваю, чтобы ты брала меня с собой». Тяжело вздохнув, я опустилась на стул. «Эдди, это все непросто. Надо подумать, в чем тебя носить, потому что я устала таскать в руках пакет». «Ирейн, ты идешь? Раздался после стука голос подруги из-за двери. «Сегодня первой парой — обзор магических профессий. Я бы не хотела опаздывать». «Не торопитесь!» — донесся криковее. «Самые перспективные профессии мы с девочками уже застолбили. Вам ловить нечего». По коридору разлетелся злобный смех. Все, мне пора. Эдди, не скучай!» — попросила я напоследок. «Я постараюсь придумать, как брать тебя на практику». Схватив сумку, я вышла в коридор.